Глава десятая. После грозы. Дождь прекратился, тучи рассеялись, открывая высокое ночное небо, усыпанное бесчисленным количеством звезд. Пронизывающий осенний ветер гнал волны по реке. Воздух был холоден и свеж. Широкий внутренний двор черного дворца хорошо осветили в ожидании гостя. Два молодых воина похожие как две капли воды, вели бой на мечах. На одном юноше была шелковая белая рубашка с искусным узором, выполненным красной и золотой нитью, а темный вишневый цвет штанов и софьяновые сапоги, алые как маки, прекрасно дополняли ее. Взгляд любого наблюдателя невольно останавливался на этом молодце, как останавливается он на ярком пламени, горящем во мраке. Движения его были быстрыми и напористыми, глаза сверкали азартом, а губы изгибались в довольной ухмылке. Другой же, тот, что носил одежды из черного шелка, двигался спокойно и уверенно, мало атаковал, занимая в основном оборонительную позицию. Его выход в атаку был редким, но не будь противник искусным мечником непременно заканчивался бы ранением последнего. Когда очередная серия ударов провалилась, Аскольд чуть отступил, вызывая атаку на себя. Но стоило противнику двинуться вперед, он закрылся, приняв удар на гарду, а затем молниеносно присел вниз и попытался уколоть открывшийся бок. Не вышло. Гаран уклонился, и в последнее мгновение меч скользнул мимо. Аскольд вновь перешел в наступление, беспощадно наносил удар за ударом вынуждая противника отступать и закрываться. Гаран выжидал, когда брат начнет уставать, теряя бдительность, и последовательно отходил, заставляя Аскольда поверить в свое превосходство. В нужный момент он принял удар по касательной, отчего меч нападающего со скрежетом скользнул вдоль основания его меча и крепко ухватил брата за рукав, тут же опрокинув его на пол. Клинок уже устремился к груди поверженного, когда Аскольд вывернулся и точным движением направил острие своего меча в плечо противника. Холодная сталь вошла в мягкую плоть. Гаран поморщился и замер. Аскольд аккуратно вынул оружие. «Мелкий стервец!» — выдохнул раненый, хватаясь за плечо. «У тебя отличная техника, но совершенно отсутствует чувство опасности, поэтому ты и пропускаешь удары», — назидательно произнес Аскольд, довольно посмеиваясь. Гаран отошёл в сторону и, отдав меч одному из наблюдавших за поединком воинов, сдернул с себя рубашку. Аскольд поднялся на ноги, взглянул на брата. Ранение на его теле затягивалось, словно по волшебству, Пока Гаран рассматривал испорченную одежду, на плече образовался рубец, который стремительно исчезал, заменяясь здоровой кожей. Вскоре от раны не осталось и следа. «Зря испортил рубашку», — покачал головой Гаран. «Стоило быть сдержаннее». «Не могу», — подмигнул Аскольд. «Всегда дерусь с полной отдачей, ведь мое тело уязвимо в отличие от твоего». Мне бы пришлось проходить с повязкой не меньше месяца, пропустия последний удар. Я не собирался его наносить, что за глупости, — отмахнулся брат, отворачиваясь. В дрожащем свете зажженных огней на его спине было отчетливо видно изображение летящего змея. Татуировка, нанесенная в день первого обряда. Гаран поднял лежавшие поблизости одежды, надел верхнюю рубаху на голое тело и накинул плащ. Испачканная кровью исподняя отправилась в огонь, пылавший в ближайшей чаше. Аскольд убрал меч в ножны и тоже накинул плащ. Ветер сегодня был на редкость пронизывающим. «Я следил за Святомилом, как ты и просил, но ничего. Либо он слишком хитер, либо змея ошибся, и дядька не посвящен в нашу тайну», проговорил Аскольд, скрепляя плащ фибулой. «Фибула. Металлическая застежка». «Змей не может ошибаться, он просто видит то, что свершится или свершилось», — возразил Гаран. «Тогда будем ждать, когда он увидит еще что-то. Нужны доказательства, ты же слышал отца. Если я снова заговорю об измене, он точно сошлет меня куда подальше», — Оскольд присел на ступеньки. Светомил его двоюродный брат. Если он знает тайну обрядов, это значит только одно. Кое-кто нарушил обет молчания». «Наказание за такое — смерть. Нам не обязательно казнить всех родичей Святомила, достаточно только тех, кто знает правду. Таких не может быть много», — Гаран присел рядом. «Они — наша ближайшая родня. За последние два века три княжеские сестры были отданы им в жены. Если правящий род прервется, они первые, кто будет претендовать на престол Зияшска», — разумно напомнил Аскольд. Кровная месть превратится в борьбу за престол до полного уничтожения. Поэтому решать нужно сразу. Либо мы держим их при себе, либо придется вырезать всех до единого. Гаран потупился. Аскольд был прав. Если разворошить это гнездо, без крови родичей на руках не обойтись. Видимо, поэтому отец не хотел верить и даже, казалось, боялся затрагивать тему возможной измены. Но видения еще ни разу не оказывались ложью. Беда в том, что они были короткие и хаотичны. Подчас невозможно было понять, произойдет это в будущем или уже случилось в прошлом, а трактовать их приходилось, исходя из того, что знаешь наверняка. «Я уже думал бросить слежку за святомилом, если по чести», — задумчиво признался Аскольд. «Но мне сегодня донесли занятную весть». Брат вопросительно взглянул на него. В народе распространяется слух, что княжна Огнислава ведьма. — Ведьма? ведьма? — Угу. — Припоминают ей родство с огневицей. Дескать, уже была невеста из этого рода, что чуть не погубило Зиярск. Ну и, как обычно, приукрашивают, что ворожит она по ночам, порчу наводит, демонов призывает и строит планы, как извести князя, а княжича одурманить. Я сам не в восторге от этого брака, Но распускать грязные слухи о той, кто скоро станет частью семьи, позволять нельзя. Аскольд недовольно свел брови. А разносят этот ссор, угадай, по чьему приказу? По приказу Светомила. Да. Если бы я за ним не следил, то и не понял бы, откуда ветер дует. Дядька очень осторожен. Светомил никогда не скрывал, что хотел выдать за тебя свою племянницу. Поэтому... Даже если и раскроется его причастность к слухам, он выйдет сухим из воды, скажет, будто от обиды на куролесил, виноват, раскаивается, и отец его простит, как обычно, — подтвердил их общие мысли Гаран. Но я сильно сомневаюсь, что все волдовичи настолько мелочны, чтобы просто мстить неугодной им невесте. Не похоже это на них, да и зачем так все усложнять? Если бы хотели избавиться от Агнеславы, сделали бы это тихо. «Слухи же совсем другое дело. Это подготовка почвы на будущее. Вопрос только в том, что именно они задумали», — поддержал Аскольд. «Вот это мы и должны выяснить, прежде чем пойдем с разговором к отцу», — Гаран посмотрел перед собой, задумавшись. «Братство нападет в день свадьбы». «Это я помню», — беззаботно кивнул Аскольд, а после внимательно взглянул на брата, уловив ход его мыслей. «Неужели ты допускаешь возможность?» «Пока просто размышляю». «Их цели расходятся, но одни могут попытаться использовать других, если, конечно, знают друг о друге». «Подозреваю я, дядька знает о братстве». Он отвечал за поезд невесты. Напали на них именно колдуны змеиборцы Однако по приезде он сообщил о простых разбойниках. «Тебе не кажется странным, что никого из знатных бояр даже не ранили, и пострадали исключительно простые дружинники и прислуга. «Я попробую проверить это». «Хорошо», — кивнул Гаран, взгляд его вновь сфокусировался на окружающих предметах. «Иногда я думаю», — негромко произнес Аскольд, когда пауза затянулась, «что ты был бы лучшим князем, а я бы гораздо успешнее управлялся со змеем». «Этого уже не изменить», — вздохнул Гаран и повернулся к брату. «Я принимаю тебя, государем». «Но скажи честно, ты никогда даже не рассматривал вариант, что артефакт получу я. Действительно думаешь, что не справлюсь и повторю судьбу безумного князя?» «Ты слишком мягок», — похлопал брату по плечу Аскольд. «Я верю тебе, но не могу довериться змею, который последнее время все чаще подавляет твою волю». «Уверен, что сумею с ним договориться», — отозвался Гаран. «Подумай только, диалог вместо принуждения. Сколько полезного можно извлечь из такого союза? И сколько проблем, если твой план не сработает?» — осадил его Аскольд, поднимаясь с холодных ступеней. «Гораздо надежнее действовать, как завещали предки». Гаран молча последовал его примеру. Где-то далеко прокричали первые петухи. Половина ночи осталась позади. «Пожалуй, мне пора», — Аскольд плотнее завернулся в плащ. Не провожай, я отлично знаю дорогу. Доброй ночи, попрощался Гаран, слегка кланяясь. Доброй, ответил брат, кивнув в ответ и чуть громче добавил. Отлично размялись. Всегда, пожалуйста. Когда сколько ушел, Гаран отправился в библиотеку. До рассвета оставалось не так много времени, чтобы начинать большое дело, а поразмышлять в тишине будет полезно. Последнее видение оставило много вопросов. Возможно, стоит вновь перечитать старые летописи и те книги, что остались от библиотеки змея. План был прекрасным, но оказалось, что ему не суждено сбыться. Не успел Гарант сделать и нескольких шагов, как его ослепила яркая вспышка. Видение возникло настолько неожиданно, что пришлось опереться о ближайшую стену, дабы не потерять равновесие. Он отчетливо увидел Огнеславу, входящую в свою светлицу. Платье было то же, что и на берегу днем, слегка испачканное мокрым песком по подолу. Служанки жались вдоль стен, не зная, стоит ли подойти. Большинство кланялись, замирая в нерешительности. Княжна выгнала всех, захлопнув двери и потухшим взглядом окинула опустевшие сундуки. Скрипнула одна из боковых дверей, впуская молоденькую помощницу. Девица остановилась, будто бы опасаясь обратить на себя внимание. «Уходи, Забава!» — холодно приказала Агнеслава. «Я уйду», — тихо ответила та. «Но в знак былой дружбы. Окажите мне услугу». «Услугу?» — на лице княжны отразился гнев. «Да тебя выпороть мало, предательница!» «И все же, для вас это мелочь?» — еще тише сказала Забава. «Что ты хочешь?» — Агнеслава злилась, но в то же время жалела помощницу, ведь той... Тоже несладко приходилось на чужбине. «Подарите мне на память ленту». «Подарок, просишь? После того, что сделала?» В голосе так и сквозило негодование. «Пожалуйста, если после этого велите пойти утопиться, я так и сделаю!» Заплакала девица, упав на колени. Сердце Агнеславы сжалось, забава выглядела замученной и жалкой. «Хорошо. Где лежат ленты?» Стараясь не выдавать сострадания, резко спросила княжна. «Вон, в том сундуке, что в дальнем углу!» Не поднимаясь с колена, склонив голову, ответила помощница. Огнеслава вздохнула и раздраженно подошла к указанному сундуку, дернула вверх тяжелую крышку и замерла в изумлении. Несколько мгновений она стояла без движения, созерцая содержимое. Ни словечко произнести не получалось, а уже давно высохшие глаза вновь наполнились слезами. Придя в себя... Княжна оглянулась на Забаву. «Только скажите, и я тут же брошусь в реку, княгинюшка!» Проскулила Забава, поднимая лицо от пола. Огнислава вновь взглянула на наполнявшие сундук вещи. Там лежал ее подвенечный наряд, целый и невредимый. С грохотом захлопнулась крышка, княжна бросилась к помощнице. Она обняла ее, как когда-то обнимала младшую сестренку. «Милая моя!» «Дорогая, прости!» — прошептала Агнеслава. «Нет мне оправданий!» «За вами следят!» — зашептала ей на ухо Забава, голос которой, несмотря на изображаемое рыдание, звучал вполне уверенно и спокойно. В этот момент княжна осознала, насколько отважной и умной девицей оказалась Забава. Когда она сама, поддавшись эмоциям, проявила слабость перед княгиней, Помощница действовала, сообразив, что спасти преданное не получится, она, изображая покорность, умудрилась сохранить самое ценное. На лице молодой хозяйки отразились все чувства, которые она сейчас испытывала. «Прости меня!» — как можно громче заголосила Огнислава, а шепотом добавила. «Кто следит? Сколько их?» «Да разве я могу обижаться на вас?» Завопила в ответ забава, уткнувшись носом в плечо княжны и переходя на шепот. «Слева от входа рядом с печкой есть отверстие. Там за стенкой тайная коморка. сегодняшнего дня княгиня заставила нас по очереди следить за вами днем и ночью». Продолжая изображать сцену прощения, Агнеслава раздумывала, как теперь быть. «Сможет ли она сообщить жениху о соглядатаях и не попасться?» Что делать, если он вдруг явится сегодня ночью? На ее лице отчетливо читалась настороженность. Видение пропало. Перед гораном вновь простирался двор черного дворца с десятками горящих чаш и факелов. Он передумал идти в библиотеку, развернулся и шагнул в противоположную сторону. Дорогая матушка, ты настолько меня недооцениваешь, Мысленно задал вопрос Гаран, а глаза в этот момент сверкнули недобрым огоньком. Эта примитивная слежка не могла вызвать ничего, кроме смеха. Он уже не тот малопонимающий в магии мальчишка, что принял черный дворец» от деда. За прошедшие годы змей многому научил его. Заставить крепко уснуть всех, кто находился на острове, кроме Агнеславы, не составило труда. Гаран убеждал себя, что явился к Огнеславе из прихоти, только потому что его злило, как мать пыталась исключить даже возможность их встреч. Но было и еще что-то, порождавшее непонятную боль и тоску в душе. По какой-то неведомой причине он не мог более смотреть на нее исключительно, как на средство достижения цели. Да, ее чувства должны были послужить намеченным планом, но разве она лишена выбора? Нет, он ведь никогда не принуждал Огнеславу. Ну, разве совсем немного, когда пытался вызнать о кинжале и в тот первый раз, когда встретил в саду. Хотя, если быть до конца честным, их первый поцелуй был неожиданностью и для него. Кто мог знать, что княжна так отреагирует на невинный заговор? Когда Гаран появился в Светлице, Огнеслава сидела возле того самого сундука, что показал змей а напротив нее стояли большие напольные пяльцы. Княжна склонилась над вышиванием. Горящие лампады освещали лишь часть помещения. Княжич затаился в мраке и некоторое время просто наблюдал. Работала она ладно, иголка ходила туда-сюда, нитка аккуратно ложилась по полотну, стежок за стежком. Видимо, почувствовав взгляд, Агнеслава подняла глаза и дернулась, прикусив губу. Заметила однако боялась показать это. Оставив вышивку, она встала и с опаской оглянулась на печку. Подумав пару мгновений, демонстративно зевнула, прошла и задула огоньки всюду, словно собираясь спать. В кромешной тьме княжна двинулась в ту сторону, где видела силуэт. Гаран не смог сдержать улыбку, наблюдая, как она старалась. Челить, приставленная следить этой ночью за Огнеславой, сейчас спала настолько глубоким сном, что не пробудилась бы даже от сильного шума, но княжна об этом пока не знала. Тем временем Огнеслава оказалась уже совсем близко. Скользнув ладонями по ее талии, княжич подтянул невесту ближе, поставив перед собой. Оказавшись в его объятиях, Агнеслава вздрогнула и затаила дыхание, не издав ни звука. Не сумев различить лицо в темноте, она подняла руку, И Гаран почувствовал, как ее пальцы дотронулись до его губ, призывая молчать. «За мной теперь следят. Тебе лучше уйти», — прошептала она ему на ухо. «Ты хочешь, чтобы я ушел? Так же шепотом ответил он, склоняясь ниже, пока кончик носа не коснулся волос на ее виске. «Нет», — прошептала Агнеслава. «Но, боюсь, навредишь себе, если она сдоложит княгине. Она стояла так близко». Ее дыхание щекотало кожу на шее, а значит, губы были совсем рядом. Сами собой вдруг вспомнились вчерашние поцелуи и объятия, которые сводили с ума. Тело обдало жаром, проделки змея не иначе. Если не прекратить немедленно, можно снова потерять голову. Нельзя. Никому от этого лучше не станет. Она спит, резко произнес Гаран, и все лампады и свечи светлицы вспыхнули одновременно. Не бойся, она встрепенулась Агнелла, понимая вдруг, что стоит непозволительно близко. Служанка, которая следит за тобой, пояснил он, чувствуя, как княжна высвобождается из его рук и отступает. Когда Агнеслава оказалась на почтительном расстоянии, ей показалось, что она все еще чувствовала его прикосновение на своих плечах. Волнение никак не унималось, и она не придумала ничего лучше, чем вернуться к вышиванию. Сердце стучало, едва не выпрыгивая из груди. «Что же делать? Почему ей так сложно сохранять хотя бы внешнее спокойствие в присутствии княжича?» «Магия?» — тихо спросила княжна, усаживаясь перед пяльцами. Гаран кивнул и подошел ближе. На льняном полотне красовались переплетенные ветви дуба и калины. «Что это?» — спросил он. «Рушник. Рушник. Полотенце», — негромко ответила княжна. Сегодня сгорело все моё преданное. Одежда, рушники, платки. Сожгли все. Неужели в Зияшске не принято, чтобы невеста сама откала и вышивала вещи для обрядов? «Для тебя это важно?» Гаран присел рядом с ней. «Конечно. На моей родине считают, что от того, с какими мыслями и какой узор вышит на свадебных одеждах, зависит счастье молодых. Было видно, что Огнеслава от всего сердца переживает и верит в это». «Разве не важно, кто вышел рушник, которым свяжут руки жениха и невесты? У нас к свадебным приготовлениям допускают только самых близких, а если приглашают помощниц со стороны, то только тех, кто счастлив в браке». Эта искренняя забота о будущем обезоруживала. «Жаль, что тебе не суждено познать счастье в семейной жизни», подумал Гаран, испытывая непривычную тяжесть внутри. «Что это? Чувство вины или сострадание?» «Аскольд не любит тебя и, вероятнее всего, не полюбит никогда. Возможно, если ты умрешь до того, как узнаешь правду, останешься счастливой в своем неведении». «Ты все вышивала сама?» — спросил он. «Да. Горько, что я так и не надела эти платья», — вздохнула Агнеслава. «Уверен, они были прекрасны. Жаль, что мне не посчастливилось их увидеть». Высказав ничего не значившее сожаление, он собирался завершить разговор. От этих слов Огнеслава внезапно встрепенулась. Видно было, что она сомневалась, но очень хотела что-то сказать. «Хочешь, я покажу тебе?» — наконец решилась она. «Одно платье уцелело!» Горан кивнул и заставил себя улыбнуться. Княжна поднялась, распахнув сундук, она вынула оттуда свадебные наряды. Вышивка покрывала их почти полностью. Сложно представить, сколько времени ушло, чтобы так искусно украсить все одеяние. Гаран не сказал бы, что знал толк в женских ремеслах, но был приятно удивлен той красотой, которую сотворила Агнеслава. «Я мечтала, что надену его для тебя. Представляла, как буду идти в нем с тобой рука об руку, бросая подношение богам в жертвенные костры», — произнесла она краснее. «Этой мечте не суждено исполниться». Пусть теперь оно хранится в памяти моей прошлой жизни в родительском доме». Сказав это, княжна спрятала наряд обратно, опустила крышку сундука и перевела взволнованный взгляд на жениха. «Не говори никому, что эти одежды сохранились», — попросила она. «Особенно не говори своей матушке». «Она совершенно потеряна. Чувствует себя одинокой и подавленной», — подумал Гаран. «Я могу воспользоваться моментом и начать разговор о ларце», Но разве это не будет подлостью? Да и имеет ли смысл теперь? Перед глазами снова возникла картинка изведения, Как Агнеславу сталкивают с обрыва. Если ничего не изменится, ее ждет скорая смерть, хотя он не видел конца падения и не мог быть уверен, верно ли понял грядущее. В любом случае эти испытания выпадут на долю княжны из-за него и змея Зияшска. Гарант с надеждой ждал новые видения, которые бы определили будущее, но пока видел лишь время до похищения. «Чего бы тебе хотелось?» — спросил он вслух. «Хотелось?» — Агнеслава подняла пустой взгляд. «Не знаю. Наверное, того, что и всем. Счастье?» «Это очень туманный ответ», — размышляя, проговорил княжич. «Если представить, что ты умерла, о чем бы ты сожалела в первую очередь?» хм. — задумалась Агнеслава. Наверное, о своем заточении здесь? О том, что не попрощалась с мамой? И о том, что так ни разу и не надела это платье? Она смутилась, подумав, какой глупой должно быть выглядело в глазах жениха. Но он даже не нахмурился, спокойно выслушав до конца. Гаран молчал. Его взгляд был устремлен в пустоту. Огнеслава не сводила с него глаз, пытаясь разгадать ход его мыслей. «Я подарю тебе три счастливые ночи», — наконец произнес он, — «но попрошу кое-что взамен». «Взамен?» — улыбнулась Игнеслава. Она подумала, что он затевает какую-то новую игру и задорно поинтересовалась. «Чего же ты хочешь взамен?» «Ты простишь меня, если однажды я попрошу тебя об этом?» Княжич странно посмотрел на нее, взгляд был серьезным и полным сомнений. Улыбка медленно исчезла с ее лица. Огнислава подумала, что это самый необычный договор, который она когда-либо заключала. «Хорошо», — кивнула княжна. «Обещаю. Я прощу тебя, чтобы ты не натворил».